Нарышкин Оберштелмейстер императрицы Ектилины II, Лев Александрович Нарышкин, пользовался особым расположением государыни, как человек чрезвычайно остроумный, умевший под видом шутки, ловкой и кстати высказывать ей правду. Остроумие было врожденной особенностью семейства Нарышкиных. От Льва Александровича она была унаследована его сыном Александром Львовичем В свою очередь, сын Александра Львовича, Александр Александрович, также отличался остротой языка. Однажды императрица Екатерина во время вечерней эрмитажной беседы с удовольствием стала рассказывать о том беспристрастии, которые она заметила в чиновниках столичного управления и выразила мысль, что и изданием «Городового положения» и «Устава благочиния» она, кажется, достигла уж того, что знатные, совершенно уравнены с простлюдинами в обязанностях своих перед городским начальством. — Ну, вряд ли, матушка, это так, — отвечал ей Нарышкин. — Я же говорю тебе, Лев Александрович, что так, — возразила императрица. — И если б люди твои даже ты сам сделали какую несправедливость или ослушание полиции, то и тебе спуску не будет. — А вот завтра увидим, — сказал Нарышкин, — вечером я вам донесу. На другой день рано утром на надел богатый кафтан со всеми орденами, а сверху накинул старый, изношенный сертучишка одного из своих истопников, и, нахлобучив дырявую шлепенку, отправился пешком на площадь, на которой в то время продавали под навесами живность. Господин чесной купец, обратился он к первому попавшему своему курятнику, почем изволишь продавать цыплят? Живых проблю. Обед по полтине, за пару», — грубо отвечал торговец, с пренебрежением осматривая бедно одетого Нарышкина. «Ну так, голубчик, убей же мне две парочки живых-то!» Курятник Тотчас же принялся за дело, перерезал цыплята, щипал, завернул в бумагу и положил в кулек, а Нарышкин между тем отсчитал ему рубль медными деньгами. «Разве, любезный, из тебя рубль следует? Нармон два!» «А за что же, голубчик? Как за что?» — За две пары живых цыплят, ведь я тебе говорил, живые порублю. — Хорошо, душенька, но ведь я беру не живых. Так за что же, извалишь, требовать с меня лишнее? Ведь они были-то живые. — Да и те, которых ты продаешь по полтине за пару, были также живые. И я плачу тебе по твоей же цене забитых. — Ах ты, калашинник! — завопил купец, взбесившись. — Ах ты, шишманник! — давай порублю, не тот господин полицейский разберет нас. «Что у вас за шум?» — спросил расхаживавший тут же для порядка полицейский. «Вот ваше благородие. Извольте рассудить нас!» — смиренно отвечал Нарышкин. «Господин купец продает живых цыплят по рублю, а битых по полтине за пару. Так, чтобы мне, бедному человеку, не платить лишних денег, я и велел перебить цыплят, и отдаю им по полтине». Полицейский принял сторону купца и начал тормошить Нарышкина, уверяя, что купец прав, что цыплята точно были живые, а потом он должен заплатить по рублю, а если не заплатит, то будет отведен в Сибирку. Нарышкин откланивался, просил милостивого суда, но решение было неизменно. Тогда Нарышкин как будто ненарочно расстегнулся уртук и явился во всем блеске своих почестей. А полицейский, мгновенно изменив, тон он вскинулся на курятника. — Ах ты, мошенник! Сам же говорил, что порублю, обитый по полтине, а требуешь забитых, как за живых. Да знаешь ли, разбойник, что я с тобой сделаю? Прикажите ваше превосходительство, я его сейчас же упрячу в доброе место. Этот Этплут узнает меня, как не уважать таких господ, и забитых цеплят требовать день как за живых. Разумеется, Нарышкин заплатил курятнику в четверо и, поблагодарив полицейского за справедливое решение, отправился домой. А вечером в Эрмитаже рассказала императрица происшествие, как только он один умел рассказывать, пришучивая и представляя в лицах себя торговца и полицейского. Все смеялись, кроме императрицы, которая, задумавшись, сказала, «Завтра же скажу обер полицейскому что видно у них по-прежнему. Расстегнуть прав, застегнуть виноват». На одном из эрмитажных собраний Екатерина за что-то рассердилась Нарышкина и сделала ему выговор. Он тотчас же скрылся. Через несколько времени императрица велела дежурному камергеру отыскать его и позвать к ней. Камергер донес, что Нарышкин находится на хорах между музыкантами и решительно отказывается сойти в зал. Императрица послала вторично сказать ему, что он немедленно исполнил ее волю. — Скажите, государы, не отвечал Нарышкин послому, — что я никак не могу показаться в таком многолюдном обществе с намыленной головой».